Глава 13: Подводный город. Атлантический океан, далеко от берегов Португалии. Дайвинг для Мэриди стал чем-то средним между самым жутким кошмаром и самым прекрасным зрелищем жизни, но все же в большей степени чем-то жутким, начиная от костюма, который та еле натянула. до мысленных уговоров решиться нырнуть в синюю бездну. Наставления Бэйна особо не помогали. Дышать спокойно и размеренно, не задерживать дыхание при прыжке, очистить сознание от страха — все это просто замечательно. Вот только едва над ее головой сомкнулся тесный кокон, все учения с пшиком вылетели из головы. Началась натуральная паническая атака. Еще и рана на бедре неприятно ныла, хоть к этому времени и практически зажила. От увеличившегося давления сердце готово было остановиться. Движения превратились в хаотичные барахтанье, а неудобный загубник нестерпимо хотелось выплюнуть. Да буквально все было не так. Потребовалось аж целых несколько драгоценных минут. и смазанное лицо Бэйна, мельтешащее перед ней, чтобы взять себя в руки и успокоиться. Вот только к тому моменту Ридли и Ривера, последние в сопровождении двух несменных охранников, уже уплыли далеко вперед. Эмоциональное состояние Маккензи могла понять только разве что Саманта, нелепо барахтающаяся неподалеку. Для нее кажется, подводное погружение тоже стало первым разом. так как босс потребовал отправиться с ним именно ее Хюга же и двое других мальчиков Валерии остались на судне. Однако чего было не занимать, а даже стоит поучиться у Саманты, справилась та со своим страхом намного быстрее Мэри Дианы. И это при том, что рядом с ней не было моральной поддержки. Дэниел, крутящийся рядом и удостоверившийся, что Мэри Ди готова продолжать, Жестом велел ей схватиться за подводный буксировщик. И надо заметить, скутер для плавания на глубину значительно облегчил погружение. Бэйн направлял аппарат, а пассажирке оставалось лишь держаться за него и стараться ровно дышать. И вот тогда, когда сознание немного прояснилось, а непоколебимая уверенность, что она сейчас непременно утонет, отступила, стало понятно, почему люди так любят дайвинг. потому что зрелище, что открылось ей, оно было невероятным. Может, именно здесь, в том месте, где они плыли, и не открывались удивительные виды на каскад разноцветных барьерных рифов и пестрые косяки рыб. Однако само понимание, что подводный мир — это ведь огромный оживленный мегаполис, только для морских обитателей. Вон, неприметная рыбёшка, Едва на нее попал отблеск карманного фонарика, юркнула за водоросли. «Наверное, направляется домой, к семье. А вот тот косяк под ними, словно городская автомагистраль. А все эти овраги, горные подъемы и удивительная растительность, обрамляющая дно, она же не хуже ландшафтного дизайна оживленных столиц». Мэри Ди от испуга едва не выпустила ручку боксировщика. когда по правую сторону от нее безмятежно проплыл скат. Даже не испугался гостей, слишком был занят собственными делами. Впереди показались силуэты их спутников. В Валерии подводное приключение давалось без особых проблем. Да и Ридли справлялся со знанием дела. А вот мальчики-риверы продвигались рывками и по сбитой траектории даже со скутером. Как бы то ни было, они приближались к нужному месту. Это становилось понятно по поредеющей растительности и пугающей мрачности. Особенно, когда песчаное дно резко оборвалось, уступая место черной, пугающей массе, похожей на твердую смолу. Нет, не смола. Застывшая лава, на которой практически ничего не росло. Хотя где-то все равно можно заметить покачивающиеся в такт течению редкие водоросли. Неизвестно, как здесь проросшие. Что ж, теперь все понятно. Остров ушел под воду из-за вулканического извержения. Неизвестно, как давно, но в целом это было уже и не так важно. Важнее другое. Свирепая стихия приняла полученную жертву, навеки скрыв от глаз целый пласт истории и, вероятно, унеся не одной сотни жизней. Нет, не сотни, тысячи. Если верить церковным хроникам, сюда бежала половина уцелевших подданных вестокского поселения, образовав семь колоний выживших, в последующем ставшими семью городами. Каждый возглавлял один из епископов, которым было поручено последним королем Вестога, оставшимся воевать с арабами, перевести на остров не только людей, но и древние реликвии, чтобы сохранить историю. Нельзя отрицать. Теория Ридли о том, что божьи служители успели прихватить с собой немало ценного, была весьма реалистична. Только вот возможно ли найти хоть что-то после жуткой природной катастрофы, накрывшей город пеленой смерти? Хотя, опять же, может, кто-то успел бежать во время извержения, укрыв на кораблях бесценное сокровище. Вспомнит те же Помпеи. Несмотря на уничтожение древнеримского города, часть населения смогла уцелеть. Но куда в таком случае они все забрали? Впрочем, без разницы. На золото, сокровище и награду Мереди было плевать. Для нее куда важнее было осознавать, что все их труды, старания и жертвы были не напрасны, что они оказались правы, что Уинстон Маккензи, в узких кругах давно потерявший доверие и заработавший прозвище «чудака», был прав. Ликование. Вот что сейчас она чувствовала, разглядывая останки исчезнувшей цивилизации, которые были повсюду, где-то почерневшие, где-то укрытые толстым слоем ха и присыпанные песком. Каменные глыбы — это ведь дело рук не природы, это уничтоженные жилые постройки, а уложенная из булыжников дорога, которую не рискнула тронуть даже водная стихия. Наверняка когда-то ее отбивали подкова лошадей и телеги, набитые соломой. Она и стала их ориентиром, в какой-то момент — выводя к возвышающейся горе. Нет, не горе. Колонны, ступенчатые подходы, витражи, церковь, храм, дворец? Неясно. Ясно только то, что нечто монументальное и созданное человеческими руками, когда-то наверняка величественное. сейчас же скособоченная, разрушенная и покрытая толстым слоем окаменевшей магмы. Накрутив пару кругов вдоль огромной территории, было решено подняться обратно на поверхность, передохнуть. Очень кстати. Следующие четверть часа дико уставшая Маккензи тупо пролежала на корме принцессы, с жадностью глотая воздух и мечтая, чтобы тяжесть в теле и мышцах отступила. Это, конечно, была далеко не кесонная болезнь, однако все равно мало приятного. Яхта чуть сменила курс, застыв, судя по сверке с компасом, аккурат под обнаруженным городом. Теперь им предстояло тщательно изучить его, и если повезет, отыскать что-то мало-мальски ценное. Хотя, ведь они и так уже это сделали, нашли Сиболу. Да, всего лишь. Один из семи городов. Однако, если остальные натыканы по побережью, как это изображено на карте, в соборе обнаружить их также не составит труда. В этом Адам преспокойно справился бы один, но отпускать Дэниела и Мэри Ди, разумеется, никто не собирался. Это им успели крайне прозрачно дать понять, когда по возвращению на остров к ним приставили охрану в виде Хьюга. Быть заложниками последующие несколько дней — великолепная награда за их помощь, ничего не скажешь. Не говоря о том, чтобы снова и снова проводить все световое время посреди океана. Спасибо, что хоть так. Дай Ридли волю, он бы вообще не возвращался на сушу. Но Ривера, к счастью, была категорически против незапланированного заключения в каюте. в которой, по определению, отсутствовали жизненно необходимые ей сеансы спа и массажа. А вот Адаму было абсолютно все равно на бытовые удобства, как и на замечание о том, что многочасовые погружения вредны для его собственного здоровья. Всё чаще начинало казаться, что миллиардер попросту двинулся умом от азарта. Больше всего от него доставалось, конечно, Дэниелу, Валерия погружалась на глубину еще лишь раз, после чего энтузиазм разглядывания пепельного города сменился опустошением и без того опустошенного мини-бара и приемом солнечных ванн. Маккензи в сумме погружалась трижды и всегда в сопровождении Бейна, потому что в одиночку давить точно не смогла бы. Но ну, а телохранительский состав в принципе никто не брал в расчет. «Вот Дэниэл и приходилось отдуваться за всех, бедняга». И на пятый день после обнаружения затонувшего города он вновь отправился с Ридли вдвоем в глубоководное плавание. Никто уже ничего не ждал, практически отчаявшись, когда удача наконец повернулась к ним передом. Всей дружной компанией они проплывали через узкий темный проход, образовавшейся после того, как вероятное землетрясение порушило стены дворца. Двигаться приходилось цепочкой и поодиночке, подсвечивая перед собой фонариком. Жутко. У мэри Дианы, едва привыкнувшей к и без того, давящей на нее тонней воды, за те бесконечные пару минут, что она практически вслепую протискивалась вслед за Ридли и Валери, сшибая плечи острыми углами, едва не успела появиться клаустрофобия. Застрять в подобном месте без возможности увидеть еще хоть раз небо и вдохнуть настоящего воздуха, а не находящегося под давлением в баллоне, хуже смерти не придумаешь. Но нет, она все еще жива. Более того, проход начал расширяться, переставая ментально сдавливать голову в тиски. К тому же свет фонарика выхватил наверху какие-то силуэты. Куда и направились Бэйн с Адамом. Остальные не отставали, и к колоссальному изумлению их макушки в какой-то момент коснулись поверхности воды. «Что это?» Выплюнув загубник, удивился один из мальчиков Риверы. Один из тех, имен которых никто так и не удосужился запомнить. Наверное, включая саму. Валери, многочисленные световые лучи жадно шарили по отвесным стенам, натыкаясь на остатки былой роскоши орнаментов, накренившиеся мраморные колонны, что давно облагородил въевшийся в щели мох, а в какой-то момент и каменную лестницу, скособоченную, местами ныряющую проломом в бездну, но лестницу. ведущую на какую-никакую, но сушу. Как и неровный зубчатый пол, обрывающийся в образовавшийся посреди дворца бассейн. Воздушный карман. Задрав голову и разглядывая частично уцелевший потолок, с которого невесомым каскадом спускалась и обрывалась вниз вода, ответил Дэниел, морщась от дублирующего его голос эха. Наверное, образовался при обрушении стен. И его не затопило за столько лет?» — удивилась Мэриди. «Вероятно, здесь есть что-то вроде самодельного слива». Бэйн первым подплыл к платформе, ловко забрался на неё, стянул ласты и с явным удовольствием потоптался босыми пятками по поилистой неровности. «Чего барахтаемся? Нам наверх!» Народ послушно зашебуршился, устраивая легкую качку на волнах. Адам Ридли был самым оперативным, после чего галантно придержал Риверу. Следом потянулась охрана. Мэри Диана осталась последней. «Да чтоб тебя!» — сердито выругалась она, пытаясь забраться на сушу. «Какой там?» Пальцы соскальзывали с мокрого склизкого края. А увесистый баллон за спиной тянул обратно в воду. Руку дай. Подошедшая саманта рывком затянула ее к себе. Спасибо. Маккензи аж заикаться начала. Уж от кого она точно не ждала помощи, так это от нее. Оставь для нищих! Равнодушно отозвалась наемница, развернулась и пошла к лестнице, по которой уже поднимались все остальные. Пришлось догонять. Дэниел, которого хотелось треснуть по затылку чем-нибудь тяжелым за то, что оставил ее одну, Мэри Ди нашла почти сразу на еще одной полуразрушенной площадке этажом выше. Вот только желание ругаться отпало моментально. Едва она заметила то, на что сейчас все таращились. А именно, на огромную статую, что освещал предусмотрительно прихваченный собой напольный светильник-прожектор. У статуи была сколота часть руки, от плеча до локтя. Вдобавок стёсана часть лица вместе с носом. Однако историческая личность без проблем узнавалась по короне и мечу, на которой опиралась оставшаяся целая кисть — Родерих, последний король Вестогов. Героически павший в бою с арабами. Адам с довольным видом прошелся вдоль статуи, хорошенько потер ее. Сковырнул ногтем многовековой налет и восторженно вскинул руки. Золото! Ставлю свой дом в Ницце! Золото. Или позолото, заметила Валери. Золото, посмотрите на скол руки. Прекрасно! «Вот вы и нашли свое сокровище», — отозвалась Мэри Диана, пытаясь привыкнуть к водолазному костюму, что вне воды ужасно сковывал движение. «Только вот я слабо представляю, как вы протащите эту махину через проход, только если по кусочкам». «О, это не проблема, мисс Маккензи, уверяю вас», — отозвался Ридли, подсвечивая фонариком другие части бывшего зала. «Важнее другое. Посмотрите на стены. Видите орнаменты? Интересно, они тоже из золота?» «Если так, то эти епископы были зажравшимися богачами», — отметила Мэри Ди. «Нет», — не согласился Дэниел. «Не видишь? Это церковь. Там внизу...» — кивок на распростёршийся под ними бассейн. «Скорее всего, проходили службы». Здесь же располагались, не знаю, личные покои, залы. Он присел на корточке, всматриваясь в истершуюся и поросшую слоем зелени надпись на постаменте статуи. «Эт пост, морд, эмригес, про, нос». «Знакомо?» «И после смерти король обретает нас», — кивнула Маккензи. вспомнив надпись на стене в соборе святого Доминика. А в следующую секунду застыла, озарённая очевидным. «Рукоятка! Рукоятка у меча! Дэниел! Камень у тебя? Всё своё ношу с собой!» Из внутреннего кармашка на наплечных ремнях был выужен и вручен обратно хозяйке опал. Мэри Диана, неуверенно, словно опасаясь, что ошибается, вложила камень в пустующее отверстие, завершающее рукоять оружие. Встало как в литое. Его место точно здесь. Было всегда. С королем, что пытался спасти свой народ. Наверное, именно он и отдал опал епископам, благословляя их идти по звездам, что дарует Божий перст в пасмурный день. По крайней мере, Так эта фраза значилась в церковных летописях. «И после смерти король оберегает нас», — повторила Мэри Ди, сжав рукоятку меча и зачем-то чисто интуитивно потянув ее на себя. Что-то с противным скрежетом лязгнуло, да так, что с потолка посыпалась крошка. Присутствующих обдало спертым воздухом. Эта часть стены». что находилась позади статуи, содрогнулась, сдвинувшись в глубину. Странный, необъяснимый механизм 13 вековой давности исправно работал. Честь и хвала строителям того времени. «Потайная комната!» — восторженно зааплодировал впечатлённый Ридли. «Вы умница, мисс Маккензи? Просто умница!» «Мистер Бэйн, не поможете?» При давлении двойного веса часть стены окончательно ушла в темноту затклого мрачного коридора, что выводил их в помещение куда более просторное и. Матерь Божья! ахнула Маккензи, хватаясь за Дэниела, чтобы не упасть. Оперативно выставленные по углам напольные прожектора освещали высокий резной алтарь, расположившийся во всю ширину одной из стен. на котором возвышались горы переливающегося даже через слой пыли серебра и золота. Чего там только не было. Серебряный поднос, усыпанный монетами, золотом, серебром, медью, золотые, украшенные камнями чаши, кубки и тарелки, церковные принадлежности, ложечка для причастия, кресты, дарохранительница. Маккензи заметила и, судя по всему, принадлежащие когда-то династии варваров Вестогов Королевские регалии. Но больше всего ее поразил шаткого вида стеллаж, затянутый паутиной и заваленный древними манускриптами. летописи той эпохи? Изумительно. Громкий стук бряцающего драгоценного металла разносился эхом по высокому потолку. «Это Адам и Валерий. уже вовсю хозяйничали возле алтаря, гремя сокровищами. А Мэри, Диане и Бэйни, которые и не пытались приблизиться ближе, все и думать забыли. «Почти все. Мы подождем у лестницы», — кивнул Дэниел Саманти, застывший у прохода, с конкретным намерением не пускать. «Нет. Брось. Тут и так дышать нечем. Мы у статуи постоим». И что вам стоит запереть нас тут? Хищно прищурилась наемница. Не знаю, язвительно скривился Бэйн. Может, то, что всплывимо без вас, Хьюга не будет долго раздумывать и пристрелит нас? Аргумент звучал веско, но наемница была непреклонна. Нет. Брось, Саманта, милостиво отозвался Ридли, услышав их. Пускай идут. Они совершенно безобидны. Вот уж спасибо за одолжение, что называется. Одно радует. Саманта действительно сделала едва заметный шаг в сторону, как бы пропуская их. «Благодарю», — съехидничал Дэниел, увлекая в проход Мэри Ди. «Это все здорово, конечно. Однако я как-то представляла масштабы мнимого золотого города куда значительней». Заметила она, вынырнув из затклого мрачного прохода на более-менее освещенную от рассеивающего света оставленного тут прожектора площадку. «Не расстраивайся раньше времени. Посмотри на отделку церкви. Сплошь позолота. Ещё эта статуя. Одна она потянет на кругленькую сумму. Если хорошенько поскрести, не удивлюсь, что и лестница заблестит». Так что Ридли со спокойной душой может теперь заказывать себе бриллиантовое джакузи. «Мне кажется, оно у него уже есть», — хмыкнула Маккензи. «А что делать нам?» «Я не хочу еще месяц барахтаться посреди Атлантического океана, выискивая очередной город. Их же семь. Значит, и церквей семь. И не факт, что с оставшимися нам повезет так же, как и с этим». «Этот, если верить карте, оказался в эпицентре извержения. Остальные могло просто затопить. Все равно. Надеюсь, Адаму больше не нужна наша помощь». «Тут ты прав, Дэнни», — раздался мелодичный голосок, вынурнувший из прохода Валерии. «Далеко собрались?» «Не хотим мешать вам чахнуть над побрякушками», — отозвался Бэйн. «Я тронута». «Но мы еще не закончили!» Ривера вскинула руку с пистолетом. «И где только успела взять?» «Хотя, скорее всего, игрушка одного из ее мальчиков». «Саманта ведь тоже не с пустыми руками ныряла?» «На этот случай у нее на бедре покоилась кобура, в которой приютился керамический ствол, устойчивый к влаге и коррозии». «Эй!» Дэниел торопливо задвинул Маккензи за себя. «Ты что творишь?» «Решаю проблему. Я говорила, что никого не прощаю. А так как вы нам больше ни к чему, пришла пора раздавать долги. Да не отойди. Для тебя я приготовила кое-что другое. Не хочу портить послевкусие». «Валерий, успокойся. Не нужно усложнять». «Никто и не усложняет. Репутация, сам понимаешь». Дэнни, прошу, шаг в сторону, иначе первым будешь ты. Ну так давай, стреляй. Нет. Мэриди дернулась было вперед, но Дэниел удержал ее. Успокойся, психопатка. У нас заключен договор. Не у нас. У вас с Ридли. Валерия слегка прищурилась. Палец нетерпеливо подрагивал на курке. Ему очень хотелось нажать. Я к нему не имея ни Ее кисть вдруг дернулась вверх и в сторону. Шальная пуля угодила в каменную кладку. Это появившаяся из ниоткуда Саманта приложилась ноги Рейверу по внутренней стороне коленки, да так, что рыжеволосая кукла согнулась от боли. Щелчок оповестил, что и наемница теперь вооружена. И дула ее пушки смотрела точно в голову Валерии. Вот именно! заметил выплывающий из темноты Адам. Он обошел Саманту и замер неподалеку от Бэйна с Мэри Ди, недовольно поигрывая карманным фонариком, отбрасывающим на стены мистические тени. Я заключил договор, а я не нарушаю слова. Никогда. Тебе и не придется. «Это сделаю я!» — зашипела Валери. «Прикажи своей сучке опустить пистолет!» «Сучка здесь только одна. Та, что приказала своим кабелям меня не выпускать», — спокойно отозвался Риди. «Что тоже огорчает. Партнерство основано на доверии. Я ведь уже говорил. И мне жаль, что приходится прибегать к подобным крайностям. Но ты не оставила выбора». «Очень жаль. Я надеялся на другой исход». Ревера была на редкость взбаломошной и истерично особой. Но все же далеко не дурой. Тягаться с ей, естественно, было не под силу. Не тот уровень физической подготовки. Но она могла сделать нечто другую. В последнюю секунду Валерия успела вновь скинуть пистолет. Только вот не в наемницу. Обе выстрелили почти одновременно, и обе пули нашли своих получателей.